Глава 4. Мы знаем, кто ты такой. Опять эта хоршева комната. Будь ты проклята, твоё место в чёрной дыре. У меня не осталось никаких сил противостоять издевательствам. Зал, комната, бункер, шлюз названий для этого странного места было уже много, но смысл оставался один. Снова и снова, пройдя эти нелепые испытания, я оказывался здесь. В этот раз мне захотелось отдохнуть, а лучше поспать. Ведь такой возможности за дверями у меня уже не будет. Хорошо, что в кольце осталось немного съестных припасов. Не особо задумываясь, что лучше выбрать, я принялся поглощать всё подряд. Потом вынул из того же артефакта агравский спальный походный комплект, влез в него, пожелал сам себе добрых снов и отключился. Если это был сон, то он был совсем не добрый. скорее нервный. Мне снились мои профессора, которые сидели на том самом первом хищнике с щупальцами и посылали против меня целые полчища невидимых пси-вампиров. Даже не знаю, отдохнул я или ещё больше устал от просмотра столь реалистичного нервносновидения. Уж лучше вовсе отдыхать без снов, чем смотреть такие ужасы. Туалета и душевой комнаты, как выяснилось, в бункере не предусмотрели. Поэтому пришлось справлять естественные надобности прямо в уголке. Оказалось, что переживать и стыдиться смысла не было. Едва я закончил облегчаться, как все мои испражнения моментально исчезли, как впрочем и исчезла и упаковка от сухого пайка. Запас еды и воды в кольце оказался очень, кстати. Воды было даже много, можно особо не экономить. Я полностью разделся и принялся с наслаждением поливать себя. Как оказывается, приятно просто смыть пот и грязь. Комната ожидания испытаний. Такова была моя последняя версия названия для этого замкнутого помещения. Как я и предполагал, все двери, через которые мне пришлось пройти, отличались от оставшихся приглушёнными псирасцветками. Впереди ещё парочка обязательных посещений. К сожалению, никто не предостережёт меня от того, что будет дальше. Даже тот неизвестный голос не говорит ничего лишнего. Ну что же, выбора у меня небольшой. Припоминая трудности предыдущих вылазок, пришлось заранее отдать команду своему защитнику и переодеться в самый прочный скафандр, который выручил меня в прошлый раз. Я осторожно приблизился к самой большой двери, расположенной напротив. Обречённо выдохнул и шагнул внутрь. Это что-то новенькое. Никто на меня не нападает, и вроде прямо сейчас мне ничего не грозит. Правда, само место значительно отличалось от тех, в которые я попадал ранее. Даже не знаю, как назвать это место. Возникло стойкое ощущение, что я оказался глубоко под поверхностью. Возможно, это какие-то подземные пещеры или катакомбы. Сплошной камень окружал меня и серьёзно давил на психику. В темноте России являлось свечение, которое испускал мох, торчащий в многочисленных трещинах скальных пород. Получалось не яркое, но вполне достаточное освещение. Слава всем звёздам, что я не застрял в камне, а переместился в очень большой грот. Мне удалось рассмотреть множество отверстий, проёмов и даже довольно широких тоннелей. Все они располагались на разной высоте и уходили во всех направлениях. Сквозь фильтры моего защитника просочился звонкий шум падающей воды. Вдали раздался грохот. Но что-то беспокоило меня и делало крайне уязвимым. Почему же мне так некомфортно? Никак не могу понять. Сначала стоило разобраться со своими неприятными ощущениями, а уж потом двигаться куда подальше, возможно, в сторону падающей воды. Оглядеться вокруг внутренним зрением тоже не помешает. А то мало ли, какая гадость ты затаилась рядом. Внезапно у меня возникло чувство острой обиды, будто кто-то отобрал любимую вещь и отказывается возвращать обратно. Потом лавиной начала нарастать паника, грозя перейти в полный ступор. А всё от того, что мой переход на внутреннее зрение не удался, сколько бы попыток я ни делал. Моё сосредоточие вообще не отзывалось. Воспользоваться способностями псиона тоже не получилось. Телепортация и телекинез в этой пещере не работали. Да о чём тут говорить? Не слушались даже мои артефакты древних. Защитники кольца просто игнорировали мои команды. Внутри образовалась тягостная пустота, будто меня разом лишили не только способности видеть и слышать, а заодно одним ленивым движением полностью парализовали. От отчаяния мне захотелось одновременно кричать и плакать, но потом эти чувства сменились другими. Обида перешла в решительность, а паника переросла в боевую злость. Да, я надеялся на свои способности, а меня лишили возможности пользоваться всем тем, к чему я так уже привык. Что это было? Избавление от гордыни или мне просто указали на моё место в этом мире? Как можно бороться с тем, с кем невозможно вступить в контакт? А больше всего возмущает неспособность понять, зачем он это делает. Когда я очнулся в пустошах, весь поколеченный и избитый, всклачка одежда на теле, мне было гораздо хуже. И всё же удалось выжить и найти людей. А сейчас на мне артефакт древних. Моё физическое тело в полном порядке. Неужели я не смогу найти выход из этой поганой ситуации? Да хорше в стручок им в горло. Сдаваться я не собирался, и настрой у меня был воинственный. мобилизованный и уверенный в том, что мне предстоит сделать, я выдвинулся в сторону шума льющейся воды. Идти мне предстояло по широкому тоннелю с высоким сводом. Сверху вытягивались сталактиты, которые можно было принять за украшение, пусть и многочисленные, зато весьма впечатляющих размеров. Туннель не был прямым, по дороге мне часто попадались ответвления. Иногда я упирался в завалы или мой путь пересекали глубокие разломы. Брошенный вниз булыжник предупреждал, что вниз лучше не спускаться, иначе можно застрять там навечно. Тогда приходилось возвращаться обратно к ближайшей развилке и менять направление, надеясь исключительно на собственную интуицию. Со временем стало заметно, что интуиция заставляет меня забираться всё глубже и глубже. Усталость взяла верх, и я решил немного передохнуть, удобно устроившись на небольшом камне. Какой же я дурак! Не догадался достать из кольца продукты и воду заранее, пока способности были со мной. Но кто же знал, что такая гадость может случиться в этом подземелье? Да. Пусть это будет мне уроком, если я выживу. Умирать мне естественным не хотелось, поэтому пришлось встать и заставить себя двигаться вперёд. Проход то расширялся, превращаясь в пещеры, то внезапно настолько сужался, что приходилось идти, пригибая голову. В одном месте мне пришлось даже разгребать полузасыпанный проём. Камней было немного, зато они имели приличный размер. Самый мелкий камень был не меньше моей головы. Как же я тогда пожалел о утраченной возможности пользоваться телекинезом. Да мне эта кучка даже препятствием не показалась бы. Шум воды становился всё ближе, хотя вокруг ничего не менялось. Выбора всё равно нет. Лучше идти вперёд. С каждым пройденным шагом шум падающих водных масс слышался всё лучше и яснее. Оставалось пройти совсем немного, чтобы убедиться, стоило ли вообще сюда идти или надо было искать иной выход. Камни под ногами уже блестели от влаги, и мне приходилось аккуратно наступать на них, дабы не навернуться и не улететь вниз. Осталось преодолеть всего лишь несколько шагов, и я их сделал. Святые звёзды Невольно вырвалось у меня, стоило увидеть цель своего похода. Передо мной открылся вид на огромное озеро, в которое с запредельной высоты нисвергал свои потоки подземный водопад. Грохот падающей воды заглушал все звуки. Даже встроенные в защитник фильтры не до конца справлялись с естественным шумом. Жутко хотелось пить. А вдруг это не вода, и мой организм не справится? Пересилив опасность отравиться, Я приблизился к краю озера, зачерпнул ладошкой немного жидкости и мелкими глотками выпил её. Вода как вода. Ну, может, просто очень холодная. Никаких неприятных ощущений не возникло. Наплевав на всё, я опустился на корточки и принялся жадно пить. И пил до тех пор, пока не почувствовал, что уже напился и мои зубы ломит от холода. Какое всё-таки блаженство, когда исполняется даже маленькая мечта. Мне было хорошо. Тревожные мысли об возможных опасностях стыдливо отодвинулись куда-то в уголок сознания. Радость избавления от жажды немного поутихла, и я решил внимательно осмотреть незнакомое место. Хорошо, что мой путь лежал немного в стороне от водного сверхгиганта, иначе меня моментально бы смыло в озеро. Да, наверное, его смело можно назвать королём водопадов. Кстати, вот что интересно, Ежесекундно в озеро не извергались десятки, а может быть и сотни тонн воды. Хоть естественный бассейн и выглядит огромным, но всё же это не море. В конце концов, куда-то часть воды должна вытекать, иначе тут давно всё затопило. По тем же мокрым и скользким камням мне пришлось начать обход водоёма. И действительно, через 1,5 км обнаружилось место, куда уходили излишки водных масс. Вроде там уже не бурлило, а набирало большую скорость и уходило в широкие трещины в скалах. Тогда почему на поверхности воды образуются воронки? Явление было странное и выглядело оно завораживающе. Чтобы лучше рассмотреть это необычное движение воды, мне пришлось подойти совсем близко к краю. Какой же я идиот! Стоило наступить на мокрый камень и наклониться, как меня сразу затащило в водяную кашу. Скафендра, конечно, помог мне, но о своей головой тоже надо думать. Ох, как же я себе мутирил, пока подземная река с чудовищной скоростью утащила меня по своему руслу куда-то вниз. Милькали выступы, о которые я бился раз за разом, но к чему было дело до меня? Вода, перемешанная с песком и воздухом, образовала густую взвесь, внутри которой и находился недоделанный псион. Я ощущал полное бессилие от того, что ничего не могу сделать. Невозможно биться с первородной стихией. Невозможно остановить силу, которая даже не замечает тебя. После очередного особо сильного удара о камни моей многострадальной головой сознание осмелостивелось и покинуло меня. Очнулся я от тихого, назойливого шума. Возможно, мой организм сам справился с последствиями рискованного водного путешествия. А может быть, сработал мой защитник и накачал моё сосредоточие целительной пси-энергией. Постепенно до меня дошло, что изменилась не только окружающая локация, кое-что изменилось во мне. Я вновь ощутил свою силу, моментально перешёл на внутреннее зрение и тут же с радостью захохотал. Мне снова доступны мои способности. Вот теперь мы повоюем. Бешеный водоворот выбросил меня на песчаный берег. Буквально в 30 шагах росли невысокие деревья и совсем низкие кустарники. Трава была настолько ярко-зелёная, что я начал сомневаться, бывают ли в природе такие цвета. Но как же отличалось не только это озеро, у которого находился я, но и вся местность вокруг. С первого раза мне не удалось определить, открытое это пространство или очередное подземелье необъятных размеров. Вокруг было очень светло. Правда, источники света так и не нашлись. Казалось, что свет изливается отовсюду. Необычно, конечно, но местные деревья почему-то не отбрасывали тени. Были и другие странности. Больше всего бросалось в глаза, что эта локация явно создавалась разумными. Деревья и кустарники были высажены в правильном порядке, имели аккуратный и ухоженный вид. Вдалеке угадывались небольшие строения, напоминающие беседки для отдыха. Поразили меня и дорожки, ведущие от беседки к беседке. Идеально ровные, красивых расцветок, одним своим видом они поднимали настроение. Я всё никак не решался зайти ни в одну из этих уютных беседок и принялся нервно грызть пищевые пайки, которые достал из кольца. Такая простая, сытная пища и нервы хорошо успокаивает. Заодно я приложил к груди армейскую полевую аптечку, и она усиленно защёлкнула, активно излечивая меня от внутренних микроповреждений. Наконец я покончил с успокаивающими и самыми необходимыми, на мой взгляд, мероприятиями, вступил на ближайшую чудесную дорожку и зашагал по ней вперёд. Беседки оказались просторными, открытыми и пустыми. Внутри ничего не было: ни кресел, ни столика. Но за ними явно ухаживали. В них царила идеальная чистота. Ведь дверей и окон в беседках не было, однако ни одного листочка, ни песчинки я не заметил. Птицы, насекомых тоже не наблюдалось. Что-то в этом было неестественным и не поддавалось моему рассудку. Только потом до меня дошло, что я не изменил режим внутреннего восприятия и попросту забыл выйти из него. Всё вокруг состояло из спси силовых линий, которые искусно переплелись и образовали парк, беседки и дорожки. Да, я был шокирован. Мгновенно вернув в себя обычное зрение, я принялся лихорадочно осматриваться, торопясь заново познакомиться с этой локацией. В чём-то похоже я не ошибся. Территория действительно была огромна, и вокруг на самом деле очень светло. Источники света определить не удалось. Странное и загадочное место. Вряд ли получится узнать, что меня тут ждёт. Но сейчас я чувствовал себя готовым к любому нападению, ведь силы и знания псиона вернулись ко мне. Гулять по пустой территории оказалось совершенно неинтересно. И я решил вернуть себе обратно внутреннее зрение. Для начала можно определить приблизительные размеры этого плато. Ну что сказать? Наверное, оно не меньше моего родного поселения Винзур, возможно, чуточку побольше. Судя по сверхнасыщенной пси-энергетике этого места, недалеко имеется гигантский источник пси-энергии, или каким-то неизвестным способом энергией напитали всё плато. Не знаю, как объяснить, но местная пси-энергия была мирной и какой-то добродушной. Опасность совершенно не чувствовалась, да и живые разумные до сих пор не появились. Зато всё плато было заполнено невероятными зданиями, строениями и сооружениями. Тут не было привычных моему глазу построек. Вокруг возвышались сневообразимые огромные конструкции, состоящие исключительно из пси-энергий. Внезапно пришла дурацкая мысль. Вот уж точно, здесь мне не найти ничего съедобного. Я никак не решался приблизиться к этой загадочной пси-инженерии. И стал с жадностью всё рассматривать внутренним взором на расстоянии, стараясь не упустить мельчайшие подробности. А посмотреть действительно было на что. Некоторые объекты и сооружения были условно статичны, внутри них продолжались какие-то пситехнологичные процессы. Всё двигалось, из ничего возникали новые детали, которые условно можно было назвать механизмами. Они, в свою очередь, передавались в следующее сооружение, и там с ними проделывались другие операции. Всё находилось в постоянном строго упорядоченном движении. Однако понять смысл всех этих действий мне пока не удавалось. Наконец, я решился подойти практически вплотную к одному из таких пситехнологических комплексов и внезапно услышал подобие пси-обращения. Мне пытались что-то сказать, Как вообще с этим можно разговаривать? Загадка. Неизвестный продолжал упорствовать и раз за разом пытался что-то втемяшить в мою дурную голову. Уж не знаю на какой попытке, а мне всё же удалось вычленить несколько искаверканных знаковых слов-символов. Простите, мне непонятен ваш язык, сказал я вслух неведомому незнакомцу. Мне самому не ясно, как удалось попасть к вам. Меня зовут Лой И я тут совершенно случайно. Все зуф на некоторое время замолк, и мне стало страшно. Неужели я останусь тут один и никогда не разгадаю загадки этой локации? Неожиданно из пустоты раздался привычный и практически нормальный голос разумного. Считана псиэнергетическая матрица условно разумного существа. Мы знаем, кто ты. Что ты тут делаешь, детёна Шарконов?